Глава девятая. Парк ста дорог. «Что погубит?» — вопрос Ани просвистел ветром в пустоте. Тьма окружила ее. Сосущая тьма и безмолвие на том месте, где всего секунду назад клубились идеи, чувства, переживания. В ужасе отпрянув назад, Аня поспешила в границы собственного сознания. Никогда еще свои мысли не казались ей таким уютным, и безопасным местом. Кандалы жалобно звякнули, когда Смеррон упал, припав спиной к стене и безмолвно опустив голову. — Что за... — нахмурился Лир, наклонившись над ним. «Он...» «Мёртв — Он... — Мертв, — констатировала Дав, удивленно, но не испуганно. Да, Смеррон был мертв, и Аня понятия не имела, как это случилось. какой момент он сделал тот шаг назад во мрак, где преодолел запретную грань? Почему Аня этого не заметила? Она могла бы его остановить, могла вытащить обратно на свет. Могла ведь? Холодные мурашки побежали у Ани по спине. Это ведь не она его туда столкнула. Она же просто хотела найти в его мыслях правду. Не нападала, не загоняла в ловушку. Правда? В отчаянной последней попытке землянка зажмурила глаза, надеясь отыскать Смеронна и вернуть обратно. Однако холод, веявший из тьмы, что поглотило его так резко и так безвозвратно, оказался сильнее. Аня точно оказалась посреди всеобъемлющего и безграничного склепа, где становилось страшно застрять навсегда. Его толстые стены, его запах гнили, его духота все напевала могильную песню. Приглашал следовать за собой. «Аня!» — позвал Ник. Она вздрогнула и открыла глаза. «Не ходи туда! Никогда!» Аня посмотрела на Ника, он смотрел на нее. И Лир, сдафно не мигая, глядели вопросительно на землянку. Все трое такие спокойные, такие сдержанные. «Перед нами сидит мертвец!» — захотелось закричать ей. «Ань!» — начал, наконец, Лир, тоном, с которым пытается успокоить сумасшедшего, сбежавшего из больницы с ножом. «Ты сейчас не...» Не дослушав, она бросилась прочь. «Прочь!» «Почему вдруг так страшно?» «Назад, назад, мимо пустых решеток, по темному коридору и вверх по лестнице, наружу, на воздух, на свет!» Тело било дрожь, и паника холодными клешнями забиралась под кожу. «Всех нас погубит. погубит!» В голове, как отголосок ночного кошмара, еще крутилась последняя недосказанная мысль Смеррона, будто часть его души осталась с Аней, не желая исчезать навсегда. «Аня!» — позвал Ник, спеша следом. Она не ответила. «Аня!» — заслонило от него подсознание. напоследок уловив негодование Ника за то, что его вышвырнули, как бездомного котенка. Промчавшись мимо, удивленно посмотревшей ей вслед охраны, Аня выскочила на улицу и судорожно набрала в легкий воздух. Воздух показался настолько свежим после темных тюремных катакомб, что на миг закружилась голова. Аня потерла виски, сделала выдох, еще один вдох... И пошла по одной из цветущих аллей сада к западу от замка. «Аня!» — донеслось приглушенно, как порыв ветра в ушах. «Отстань!» С каждым разом становилось все труднее, но она все же стряхнула с себя мысли Ника и, пытаясь переключиться на момент здесь и сейчас, зашагала быстрее, пытаясь собрать разбегающиеся в разные стороны воспоминания, «Всех нас погубит!», погубит. Что все-таки произошло? Да, пожалуй, Смерен и заслуживал самой мучительной гибели за все злодеяния. Но как он погиб? Без ран, без болезни, без яда. С противоположного конца дорожки появилась компания Таитьян, возбужденно обсуждающих предстоящий Новодьин, местный праздник весеннего равноденствия. Как обычно, они тут же притихли, заметив землянку. Только один парень с родинкой напереносице. кажется, его звали Дуат, одарил Аню скромной улыбкой. Несколько секунд, и компания осталась позади, снова беззаботно болтая и смеясь. Землянка снова оказалась со своим сдавившим душу одиночеством. — Нет, Ластер, ты никого не убивала! — заверила себя она, свернув на выложенную белой плиткой тропинку. — Ты не способна на такое! «Нет, конечно, нет. Смеррон сделал это сам. Это было его решение. Но то, что Аня увидела, пытаясь последовать за его сгинувшим сознанием, до сих пор заставляло стыть кровь в жилах. Бездна, бездонная и безвозвратная. И как просто оказывается там пропасть? Неужели именно это ждет каждого по ту сторону?» Куда угодили Амарилис и Нагал? Значит, даже после смерти нам не видеть боков? И это было совсем не похоже на мир Ивен и Энриля, который видела Аня во снах. Это было страшно, печально, безнадежно и... Увидев прямо перед собой цветочный куст, Аня в замешательстве остановилась. Она столько времени в последние дни проводила в парке Амара в Ратте, что могла буквально с закрытыми глазами пройти по каждой дорожке, и сейчас шла скорее машинально, даже не задумываясь о том, что ее окружает. Однако Аня готова была поклясться, что этих маленьких розовато жемчужных бутонов здесь еще вчера не было. «И значит, после смерти нас и правда не ждет ничего?» Продолжала разрастаться в голове точно опухоль предательская идея, Что, если цветы и солнечный свет, улыбки друзей и любовь — все это существует только в один кратчайший момент жизни? Бутоны едва заметно колыхались на ветру перед Аниными глазами, будто качали головами, сились убедить в обратном. — Открой уже эту дверь, Ивейн! — Ну что, если... Аня вдруг поняла, что с детства априори считала, что там... За границей человеческого сознания существует огромный мир. Как мир героя не исчезает после прочтения последней страницы романа, так и жизнь человека должна являться лишь главой его невероятного приключения. Не так ли? Именно поэтому она всегда относилась к жизни с легкостью и даже пренебрежительностью. Для Ани это всегда был момент, уникальный и неповторимый. но не обреченный сгинуть бесследно. Я так не играю, я так не играю! Вспомнились брошенные тайным слова. Нечестно, нечестно! кричала Дафни вслед чарно. Никто не спрашивает, чего мы хотим, чего мы хотим, отвечал Лир. Присев, Аня осторожно коснулась одного лепестка. На ощупь тот был нежным, но очень холодным. Первый позыв сорвать цветок и унести с собой, поставить в вазу на солнце, согреть и защитить. Но тут же здравый рассудок напомнил: если сорвать, он в считанные дни погибнет, оставшись без корней. Такова хрупкая и беззащитная природа. Аня! И впервые в жизни Ане стало страшно настолько, что перед глазами заплясали темные пятна. Она осознала То, что до сих пор отрицала, Смерть действительно может стать концом. Да и тьяни, они живут сотни лет, а у Ани даже нет времени по-настоящему понять себя. Что уж там говорить о том, чтобы успеть насладиться окружающим миром. Она растворится во мраке, как Смерон и Хараун, как Нагал и Рил, и все, кто ее знал, забудут. Ничего не останется. Все исчезнет. Бесследно. Аня! Когда Ник, наконец, нашел Аню, она сидела все перед тем же цветочным кустом и смотрела, как собственные соленые бусины слез разбиваются о траву. Было сумрачно и холодно, и мелкий дождик начал накрапывать, смешиваясь со слезами. В какой-то момент... Мыслей и страхов и переживаний Вани на голове стало так много, что они просто потеряли смысл, будто обратившись облаком пыли. И теперь она просто сидела, ждала, сама не зная чего. «Не смей больше так делать!» Появившись из-за деревьев, начал ругаться забыхавшийся Ник. «Не смей закрывать от меня свои мысли, слышишь? Знаешь, каково это, когда ты всегда в моей голове, а потом вдруг тебя нет». будто части меня нет, будто меня самого. Он умолк, заметив на глазах Ани слезы. Ты видел это? Отказываясь встречать его взгляд, тихо спросила она. Вопрос прозвучал совершенно безлико. Все эмоции у Ани тоже закончились, когда слезы покатились по щекам. Видел, куда он ушел? Выдохнув, Ник на мгновение закрыл глаза, и она поняла, что ее опустошенность перекинулась на него. «Прости, Ник!» «Не за что извиняться!» Немного помедлив, он сделал несколько сомневающихся шагов взад и вперед, провел пальцами по упавшим на лоб волосам и, наконец, опустился рядом на окомляющий клумбу бордюр. «А чего ты ждала?» — спросил Ник, уставившись себе под ноги. что за смеранным явится ангел и унесет в небеса на своих белых крыльях? Если бы это и впрямь было так, если бы люди и впрямь знали, что ждет их после смерти, не было бы тайны, которая вызывает желание жить. Но ты видел, Ник, это не тайна, это пустота. Нечего знать, потому что ничего нет». Или есть что-то столь великое и необъятное, что наш разум не в состоянии этого постичь? Аня не ответила. Он говорил это лишь для того, чтобы успокоить ее. Верно? Наверняка. Землянка подняла глаза к небу, стараясь сосредоточиться на чем угодно, лишь бы не пускать Ника в свои мысли, не позволять ему убедить ее в своей правде. Солнце скрывалось где-то за горизонтом, и окрашивала пасмурный небосвод на востоке в изумрудно-малиновую палитру. И «Если мы все исчезаем бесследно в тот самый миг, что умираем, откуда же вернулся Лир?» Проследив за ее взглядом, не унимался Ник. Улыбка мелькнула в уголках его губ. «Или думаешь, он так искусно врет?» «Может быть, он особенный?» «Может быть, мы все особенные?» только слишком невежественны, чтобы понять это. Ник явно хотел добавить еще что-то, но в этот момент за кустами мелькнула чья-то копна белокурых волос, и на тропинке появилась сестра Рил. На Телериндис было обычное бледно-желтое платье. Только эта простота в одежде, да еще, пожалуй, цвет волос, и отличали ее от погибшей сестры. Большие же зеленые глаза блестели с таким же, как у когда-то у Амарилис, неунывающим азартом. Тел с удивлением уставилась на Аню с Ником, не ожидая их тут найти. Обернулась, снова хмуро посмотрела на них, а затем все же сказала. «Что-то дождь рановат сегодня, да? Но вижу, вы нашли мое новое творение». Ее глаза остановились на цветах за их спинами. «Как думаете, Рил бы понравилось?» «Творение?» — не понял Ник. «Да». Я скрестила саженцы диких кампал, что растут в долине Ратри, и полевых ньюлок. Немного поколдовала над ними с тепловыми кристаллами, и получилась эта прелесть. Назвала цветы в ее честь — аморилисы. Аморилисы. Розовые бутоны с жемчужно-белой каемкой на лепестках. Ну, конечно! Вот почему цветы заставили Аню остановиться. Они напоминали ей орил, такие же легкие и беспечные, одним своим видом убеждающие, что чудеса обязаны существовать. «Однозначно понравились бы», — согласилась Аня, разглядывая склонившийся справа от нее и щекочущий ухо цветок. Тел кивнула, задумчиво крутя на пальце перстень с пурпурным камнем. Все-таки кое-что помимо гардероба их с сестрой отличало. На лице Рил всегда было вдохновение, неунывающее вдохновение. А в чертах Теллериндис это вдохновение казалось Ане скорее печальным. По голосом голосам Дейтянка спросила. — Не знаете, где найти Лира? — Он, хм, обещал мне помочь кое с чем. — Если тебе нужна помощь? Ник поднялся на ноги, тактично опустив часть о том, где видел Хел Хейта в последний раз. — Мы с Аней можем помочь. — Нет, спасибо. Мне нужен тот, кто давал обещание. Тел развернулась, собираясь было уйти, но ее взгляд на мгновение скользнул к Ане. — Да, и я хотела сказать... — Землянка, если вдруг захочешь поговорить... Она облизала губы, колеблясь. — Арил. Ты всегда можешь меня найти. Мы могли бы, скажем, попить чаю. «Обязательно — Обязательно, — кивнула Аня, выдавив из себя жалкое подобие улыбки. — Отлично. Что ж, хорошего вам дня. Я проведу цветы позже. С этими словами Телс с подозрительной спешностью исчезла за деревьями. — Интересно, у нее все хорошо, — подумала Аня. Все в последнее время ведут себя странно. Словно у каждого вдруг появилась куча секретов. Куча проблем. Не так должно быть после окончания войны. Не так. На ноге у Тел позвякивал серебристый браслет, но вскоре и его звук заглушил шелест листвы. Ник смотрел вдаль до Итьянки какое-то время, а потом повернулся к Ане. «Знаешь что?» «Пошли». «Куда?» Она уставилась на его решительно протянутую ей руку. «Какая разница? Просто пошли! Хватит предаваться унылым раздумьям!» Он достал из кармана небольшой телепортационный кристалл. «Я знаю, чем тебя еще удивить. Пока мы наслаждаемся нашим, как ты сказала, кратчайшим моментом жизни!» Мысленно добавил он, таинственно улыбаясь. Но Аня этого не говорила. Она только думала об этом. Черт! Все-таки умудрился снова влезть в ее голову. Как она не старалась!» Сердито вскарабкавшись на ноги, она все же взяла Ника за руку. Мгновение, вспышка света, и они очутились посреди широкой дороги на окраине какого-то суталийского городка. Солнце здесь было заметно выше от линии горизонта, и своими мягкими золотистыми лучами подсвечивало зеленую арку, которую создавали переплетающиеся над головой ветви деревьев. «И где мы на этот раз?» осведомилась Аня. «Некогда торговая, а сейчас почти пустующая провинция Кария», явно довольный собой, отозвался Ник. «А перед нами парк «Ста дорог». За созданным природой зеленым сводом дорога разветвлялась на три дорожки поуже, которые, извиваясь, исчезали между деревьями. Чуть левее за парком виднелись холмистые склоны, плавно переходившие в горный хребет вдалеке. а с правой стороны ветер доносил до ушей звуки журчащей реки. Джанака. Кажется, река называлась именно так. А если Аня правильно помнила карту до Арии, то отсюда, не так далеко до того самого забвенного города, расположенного как раз на юге за горами и морем Эйса или морем спокойных вод. Только вот что означало имя Джанака? Несмотря на все свои старания постичь глубину местного языка, Аня так и не могла иногда подобрать нужный эквивалент слову. «Создающая? Или, может, знающая?» «Порождающая», — подсказал Ник. «Оставь мои мысли в покое», — огрызнулась Аня, чем только вызвала большую улыбку у Дуйтянина. да и у себя самой. Все-таки есть что-то уютное в том, что можно без страха быть непонятой или осмеянной доверять все свои мысли кому-то. Это как объятие, только лучше. Вдвоем они двинулись в парк, и Ник свернул на левую тропинку, поманив землянку за собой. Совсем скоро пейзаж изменился. Деревья стали выше и старше, зелень приобрела насыщенно алый оттенок, и листва, устлавшая землю, зашуршала под ногами. Я думала, сейчас весна, заметила Аня, озираясь по сторонам. Может, это был лишь обман зрения из-за низковисящего в небе солнца? Нет, все верно, кивнул Ник. Это деревья хамелеоны. Прелесть парка именно в том, что почти все здешние растения необычные. Это вроде местного дендрария. Здесь собраны все цветы и деревья, какие вывели наши ученые за последние несколько сотен лет. Оттенки некоторых цветов. Даже определить сложно. И как-то раз я наткнулся на парочку кустов с совершенно прозрачными листьями. Петляющая дорожка уводила все дальше и дальше, и вскоре Аня уже не понимала, с какой стороны они пришли. Ветви снова сплелись над головой, создавая импровизированный тоннель, и свежий лесной воздух убаюкивал сознание. Говорят, на месте этого парка, когда-то был монастырь, продолжал Ник, уверенно шагая вперед. — Только в нем жили не люди, а духи, охраняющие мир с начала времен. — И ты в это веришь? — А ты? Аня промолчала. — Какая разница, сколько правды в легенде, когда она помогает обрести душевную гармонию? — пожал плечами Ник. — Так вот, если помнишь легенду о сотворении Дарии, эти духи были теми, кто не захотел воплощаться в телесную оболочку. В земной мифологии таких называют элементалями, да? Только у вас они управляют стихиями, а у нас помогают понять себя. Мне не нужен сеанс с мифическим психологом, Ник. Я верю в легенды, но не настолько умом тронутый. Думаешь, я заставлю тебя искать фей и Идриат? Отшутился он, хотя что-то в его голове намекнуло Ани, что Ник и впрямь был бы не прочь их найти. Мы просто прогуляемся. Они свернули на новую тропу, окаймленную пурпурными кустарниками. В лицо подул легкий ветерок, не весь как продирающийся сквозь заросли. И Аня окончательно успокоилась, почти забыв, почему так переживала недавно. Почему бы просто не насладиться моментом, верно? Да и было забавно наблюдать, как Ник старается найти на своей родной планете что-нибудь, чтобы удивить уставшую удивляться землянку. «Считается, что в парке ровно сто дорог», — не умолкал Ник. «Его волосы в свете лучей отливали бронзой точно так же, как это бывает всегда в их общих сновидениях». «Отсюда и название. Но они постоянно пересекаются и путаются, так что создают почти бесконечное количество путей. Еще, говорят, бродя здесь, рано или поздно находишь ответ на свой вопрос, нашептанный мудрыми духами». «Ну или...» «Наверное, потерявшийся и психанув, просто забываешь обо всех своих проблемах, пока ищешь выход наружу». «Я видела стенд с картой на распутье у входа», — заметила Аня. «Но ты не запомнила ее». «Я найду ее в твоей памяти, если захочу». «А кто сказал, что я эту карту, знаю». Аня фыркнула, не желая признавать, что настроение ее и правда улучшилось от прогулки. Новый поворот. И тропинка, которую и без того было сложно уже разглядеть, вдруг исчезла, просто стерлась, будто художник забыл дорисовать ее на картине. Переглянувшись, Аня с Ником пошли наугад. «Между прочим, ты так ни разу и не сказал мне, как звучит твое полное имя!» вспомнила Аня, прыгая по торчащим камням. Благо, ботинки, надетые для тренировки, отлично подходили для этой цели. «Ты не хочешь его знать!» Вдруг, потеряв искру веселья в мыслях, отозвался Ник. Хочу. Нет. Ник. ну тогда ты будешь разочарована. По земным меркам мое имя... Странное. С театральной мольбой, подняв брови, Аня поглядела на Ника. Столько вопросов до сих пор не давали ей покоя, и вот один единственный, который она правда может узнать, а Ник отказывается. Вздохнув, Тот кисло усмехнулся. Никшан Култхар, Аурион. Что? Аня уставилась на него, но ник лишь поджал губы в ответ. Он не шутил. Ты серьезно? Никшан Кул, что? Она с трудом подавила смешок, отчего чуть не потеряла равновесие и не рухнула в золотисто-бордовый куст. Это же звучит все равно, как кхэндел Не вообще-то, Никшан Култхар? Был героем первой в истории до арии мировой войны. Не разделяя задора, насупился Ник и пошел вперед. А сколько всего было у вас мировых войн? Семьдесят три. Ого! Да. Тропинка показалась вновь так же внезапно. Шагая следом, Аня прикусила изнутри щеку, все еще перебарывая желание расхохотаться. Никшан Култхар. Надо же! У персидских царей имена были проще. «Кто вообще мог такое придумать?» «Боюсь спросить, Ник, Шан!» Аня прочистила горло, давясь с мешками. «В честь, кого тогда ваши родители назвали Дафну?» Ник обернулся, раздумывая, стоит ли отвечать. «В честь легендарной воительницы, объединившей все народы в борьбе против пытающегося поглотить мир хаоса!» все же сказал он. «Дальтифейли Нейт!» И Аня не удержалась. Она засмеялась так громко и так бессовестно, что слезы выступили на глазах, а где-то вдалеке птицы, напуганные шумом, взмыли ввысь и понеслись прочь по небу. Закатив глаза, Ник молча пошел дальше, давая Ане время вдоволь насмеяться. Но даже сквозь хохот она могла уловить смешанные чувства в голове Ника. Ему было неловко и немного стыдно. Хотя разумом он прекрасно понимал, что студиться нечего. Наоборот, Ник всегда гордился собственным именем, но все же чувствовал себя от чего то нелепо. Может, это были вовсе и не его чувства, а Анины? Однако вскоре и эта тонкая грань между их мыслями начала стираться, как всегда происходило с ними в моменты эмоциональных всплесков. Ник улыбнулся, подхваченный волной Аниных чувств, а минуту спустя... И сам уже смеялся, держась за живот. «Прости!» Прошагав почти сотню шагов с приступом смеха, сумела таки выдавить из себя Аню. «Мне правда нравится твое имя. И неважно, сколько согласных букв в нем подряд». Никшан кивнул. «По крайней мере, в моем имени больше трех букв. Землянка. И мне не приходится оборачиваться на улице из-за того, что так же зовут еще куча людей. И я никогда не оборачиваюсь». «Даже когда зовут тебя?» Аня ответила бы, что да, порой даже тогда, ведь если так же зовут кого-то еще, очень удобно притвориться глухой и сбегать от неприятных знакомых. Но в этот момент их тропинка оборвалась окончательно. Они вышли к ручью, чистейшая вода которого неспешно текла, точа белые камни на дне. Над водой висела дымка тумана, скрывая противоположный берег. Пекельный астерот. «Это еще что такое?» – нахмурился Ник. «В этой части парка я, похоже, еще не бывал. Наверное, стоит вернуться». Да и тьянин, названный в честь великого героя, испугался ручья? Шутливым укором покачала головы Аня. Прежде чем Ник успел возразить, она скинула ботинки и полезла в воду. Камни на дне оказались, на удивление, теплыми, несмотря на то, что солнце их вряд ли могло согреть. «Да-да, дрожу от страха!» — крикнул ей в спину Ник и, ворча, полез следом. Выбравшись из тумана на другой стороне, Аня довольно нацепила ботинки обратно и подняла голову, собираясь снова искать тропинку. Однако, увидев лес, она в изумлении застыла. «Лес ли? Зелени здесь больше не было. Трава, кусты, деревья...» Все было словно отлито из тончайших стеклянных пластинок, прозрачных, подвижных, искрящихся на свету, как хрусталь. — Мне это снится? — спросила Аня, не веря своим глазам. — Ха! Если бы! — откликнулся Ник, выйдя из воды следом и расправляя закатанные штанины. — Я уже говорил, здесь много чего необычного. Не знал, правда, что таких растений здесь много. Это ли не тот самый мир духов? Аня провела рукой по листку на ветке. По ощущениям бархатистая поверхность ничем не отличалась от обыкновенного листа осины или березы. И при желании даже можно было разглядеть тончайшие прожилки, как вены, пронизывающие прозрачный листок. Другой невидимый мир. Эта мысль внезапно так вдохновила Аню, что она чуть не захлопала в ладоши. Он есть, он может существовать, даже если мы этот мир не видим. Ей жутко захотелось узнать, как далеко тянется этот призрачный парк. Захотелось снова поверить в сказку. И еще больше. Захотелось, чтобы в конце ее и правда ждали ответы на все вопросы. «Пойдем искать монастырь», – позвала Ника она и поспешила вперед.